Глава 16 Удивительный франт, который при помощи изысканной пищи и питья, умеренного движения, лучшей музыки, частых омовений, ежечасных смен белья и камзолов, надеется обессмертить самую смертность и полагает самую сущность блаженства в придворной суете. Магбет. Отец Евстахи постарался загладить слишком внезапный и пренебрежительный уход абата ласковым приветствием, с которым он обратился ко всем обитателям Глендерга, в особенности же к мистерс Эльспет, ее названной дочери, и Эдуарду. Он спросил даже любезно, «А где же этот неугомонный Нимброд? Гальберт? Я надеюсь, что он не обратил еще, подобно своему прототипу, своего меча против людей». О, нет, ваше преподобие, воскликнула эльспет Гальберт отправился лишь подстрелить что-нибудь из дичины, иначе он не решился бы отлучиться в такой день, в который выпала нам такая почесть. О, он доставит, стал быть, пищу, достолюбезную нашему сердцу, прошептал отец Евстахи. Что же это не дурной подарок, если ко времени? Но я прощусь теперь с вами, мистрис, мне надо пойти и прислужить его милости отцу-настоятелю. «Вот что, почтеннейший отец», — сказала мистерс Эльспет, удерживая его, — «прошу вас, заступитесь уж за нас, если что-нибудь не совсем ладно, или, если чего не хватает, скажите, то достанем, или там вы уже сами лучше знаете как, подыщите какое-нибудь извинение. У нас расхищена вся посуда и все серебро после битвы при Пинкском ущелье, в которой, что горше всего, погиб и мой бедный Симон Глендининг. «Не сомневайтесь», — и не тревожьтесь так отвечал супприор освобождая тихонько свою рясу из уцепившихся за нее пальцев мистрис эльспет наш эконом привез с собою серебряную посуду отца Абата и чарки и поверьте что если и найдется какой нибудь недостаток в вашей обстановке то он вполне вознаградится вашим радушием сказав это он успел уйти от нее и вошел в столовую, где приготовлялась наскоро закуска для абата и сэра Пирси. Отец Бонифаци сидел тут, но, несмотря на все ковры, которые только отыскались в доме, находил громадное кресло Симона, до крайности жестким и неудобным. «Бенедичи-те», проговорил он, — «но нечего сказать, готов я обругать от всего сердца эти жесткие сиденья. Они неудобны, как скабелла наших послушников» помилуй нас, святой Иуда. Как провели вы ночь в этой башне, сэр-кавалер? Если ваша постель была не мягче вашего кресла, то вы могли бы почивать и на каменном ложе святого Пахомия. Проехав на рысях добрых десять миль, человеку позволительно пожелать себе чего-нибудь понежнее крайне жесткого креслица, выпавшего на мою долю». Ризничи и эконом с выражением «соболезнования» на лице бросились, чтобы приподнять лорда Аббата и устроить его попокойнее в кресле, что было отчасти достигнуто, хотя он не переставал жаловаться на свое утомление, перемешивая эти стоны с выражениями самодовольства по поводу исполненного трудного подвига. «Вы, странствующие рыцари», — сказал он, обращаясь к англичанину, — «видите теперь, что и другие несут свои тяготы» и борется не менее лиц, принадлежащих к вашему уважаемому сословию. Да, могу засвидетельствовать как в отношении меня самого, так и всего воинства Святой Марии, над которым я состою, так сказать, командиром, что мы не уклоняемся от трудностей службы, не бежим с поля сражения. Клянусь именем Святой Марии, лишь только услышал я, что вы здесь и не дерзаете по некоторым причинам прибыть в нашу обитель, в которой мы встретили бы вас с таким же радушием, но и с большим комфортом, предоставили бы вам лучшую обстановку. Лишь только услышал я это, — говорю я, как тотчас же стукнул молотком по столу, чтобы позвать одного из братьев. «Тимофей», — сказал я ему, — «прикажи оседлать Бенедикта, прикажи его оседлать моего вороного и находца, и пригласи от меня суприоры» еще десяток монахов для моей свиты. Пусть будут готовы выехать со мною завтра после заутрени. Мы поедем в Глендерг». Брат Тимофей смотрел на меня с изумлением, вероятно, не доверяя своим ушам. Но я повторил приказ и прибавил. «Распорядись, чтобы эконом и повар отправились вперед, чтобы помочь бедным вассалам и приготовить нам закусить. Вы примите все это к сведению, добрейший сэр Перси». Поймете неудобства, сопряжённые с таким положением вещей, и простите поэтому, если что, будет и не так, как оно следовало бы». «Клянусь честью», — ответил сэр Пирси, — «нечего мне и прощать, если вашим духовным воинам приходится переносить такие страшные труды, как описывает их ваша милость, то прилично ли мне, грешному мирянину, жаловаться на постель, жесткую как доска, на похлебку, которая отзывает паленную шерстью, на мясо, напоминающее своим цветом и твердостью ту голову мавра, которую поджарил себя на углях Ричард Львиное Сердце, и на другие яства, пропитанные лишь ароматом здешних северных стран. «Именем всех святых, сэр!» — воскликнул Аббат, задетый живое в своих понятиях о гостеприимстве, которое он любил оказывать действительно в самых широких размерах. Я сожалею от всей души о том, что наши вассалы были не в состоянии оказать вам лучшего приема. Но я позволю себе снова заметить, что если бы обстоятельства не препятствовали сэру Пирси сделать честь нашей бедной обители своим посещением, то ему не пришлось бы жаловаться так и на свои неудобства. Для пояснения тех причин, которые препятствуют мне теперь прибыть в ваш монастырь и воспользоваться вашим. Хорошо известным и несомненным гостеприимством, нужно еще обождать, ответил сэр Пирси и прибавил, оглядываясь кругом, обождать или найти более уединенное место. Тогда лорд Аббат обратился с следующим приказом к эконому. Иди немедленно в кухню, браты Лари, и узнай доподлинно у брата Повара, в какое время, по его расчету, может быть, готова наша закуска потому что было бы грешно и жестоко в виду страданий, перенесенных этим благородным и доблестным кавалером, не говоря уже о всем том, что мы сами перенесли, опоздать или слишком заторопиться и нарушить тот момент, в который не будут готовы в пору. Брат Илари поспешил с величайшей охотой исполнить волю начальства и вратился с уверением в том, что подано будет на стол ровно в час. Ранее этого времени Докладывал аккуратный посланец, не дойдет тесто для вафель, лепешек и другого печенья по расчетам ученых-кухонных дел мастеров. Точно так же, если подать позже часу, хотя бы только минут на десять, говорит брат Повар, пережарится олень и окорок, несмотря на все искусство, увертило того маленького поваренка, которого он так рекомендовал вашему высокопреподобию. Олень и окорок, повторил Аббат, откуда явилось такое лакомство? Я не помню, чтобы ты говорил о нем, когда перечислял те припасы, которые забрал сюда. «С позволения вашего высокопреподобия», — отвечал эконом, — «подстрелил оленя и прислал его сюда сын здешней хозяйки. Убито животное только сейчас, но повар ручается, что так как олень был еще теплый, то мясо выйдет у него нежное, не жестче, чем у цыплёнка. К тому же этот юноша такой отличный стрелок, что угодит всегда зверю в самое сердце или в лоб» вследствие чего кровь из него не вытечет, как то часто с нами случается. Олень жирный. Вашему высокопреподобию редко даже случалось кушать такого окорока. «Замолчи, брат и Илари», — сказал отец Бонифации, у которого слюнки потекли. непригожим монахам обсуждать так серьезно свою еду, в особенности потому, что нам приходится часто истощать свои силы постом и быть по слабости человеческой особенно податливыми на искушение». Он был вынужден снова обтереть рот. «Но ты все же отметь нам имя этого юноши. Всякая заслуга должна быть вознаграждена, и мы примем его в братья-поставщики по части нашей кухни и кладовой». «Увы, почтенный отец и милостивый господин», — отвечал эконом. «Я уже навел справки об этом молодом человеке и узнал, что он предпочитает шлем к лобуку и бренный меч оружию духовному». «Если так, — возразил Аббат, — постарайся залучить его в помощники лесничему или в объездчики, и не то, что прямо в монастырские послушники. Наш старый лесничий, Тальбот, плохо видит уже и искалечил два раза превосходного оленя, попав ему в бедро невзначай. Это нехорошее дело. Грешно убивать зря, приготовлять зря и есть зря. Портия этим или как-либо иначе... Добрых животных, созданных нам на потребу. Поэтому, брат лави ты обеспечь за нами услуги этого юноши по его вкусу, но только обеспечь? А теперь, сэр Перси Шафтон, так как судьба велит нам обождать еще часок, прежде чем нам будет дано вкусить чего-нибудь посущественнее, чем аромат от яств, не могу ли я попросить вас, будь вам это благоугодно, порассказать мне о причинах вашего прибытия сюда? Главное же пояснить мне, почему вы чуждаетесь нашего более приятного и более обильного хоспитиум? «Почтеннейший отец», — отвечал сэр Шафтон, — «вам, в мудрости вашей, известно, что и у каменных стен бывают уши, и что там, где дело идет о голове человеческой, соблюдение тайны необходимо». Аббат сделал всем знак выйти из комнаты, удержав лишь одного отца евстахия и говоря при этом сэру Пирси. «Ваша милость, можете спокойно поведать нам все при нашем верном друге и советнике, отце и полезнейших советов, которого мы можем, к сожалению, скоро лишиться, однако потому что его великие достоинства призывают его к более возвышенному положению, занимая которое он найдет, я надеюсь, после себя такого же друга и ценного советника, какого я находил в нем. Ибо могу искренне повторить по его поводу наш монастырский стишок. «Диксит аббас от приорис туэс уомо бони морис. Квия семпер саниторис михи да сконсилья». «Да», — продолжал он, — «звание супприора слишком низко для нашего дорогого брата. Не можем мы, однако, возвести его и в должность приора, которая по некоторым причинам остается ныне вакантную. Тем не менее...» Отец Евстахий пользуется полнейшим нашим доверием и достоин тоже вполне и вашего. О нем могу сказать истинно «Интравит инсекретис нострис». Сэр Пирси поклонился обоим монахам, вздохнул так, как будто хотел заставить лопнуть свою стальную керасу, и начал следующим образом свою речь. «Да, почтенные отцы, нельзя было мне не испустить такой вздох», «Сменив, так сказать, небеса на чистилище, лучезарную сферу английского королевского двора, на захолустнейший угол в этих дебрях. Я покинул турнирную арену, на которой был всегда готов преломить копье ради одной только славы или в честь любви, как готов был тоже обнажать свой рыцарский меч против бродяг и разбойников». Я променял светлые палаты, в которых изящно прохаживался в величавом гальярде или ловко носился в веселом куранте, на эту грубую полуразрушенную тюрьму с прыжевшими стенами. Променял театральную ложу на уединенный угол печи шотландской собачьей конуры, слушаю, вместо услаждающей душу лютней и взывающей к любви Виоли, лишь раздирательный писк северной волынки. Но главное, я променял улыбку красавиц, обвивающих млечным путем английский трон, на холодную вежливость несветской девицы и ошеломленный взгляд какой-то маленькой дочери Мельника. И оставалось бы прибавить ещё нечто об обмене бесед с изящными кавалерами и остроумными царедворцами, равными мне по званию и развитию, на толке с монахами и всякими церковниками. Но было бы слишком невежливо затрогивать этот предмет. Аббат слушал этот длинный перечень жалоб, выпуча глаза, явно не усвоивая точного смысла такой речи. Воспользовавшись минутой, в которую сэр Пирси остановился, чтобы перевести дух, он взглянул вопросительно и с недоумением на своего субприора. Тот поспешил на выручку начальства. — Мы сочувствуем вполне тем огорчениям и страданиям, которым подвергла вас судьба, сэр Квалер, — сказал он. В особенности же сожалеем о том, что вы обречены на житье среди лиц, которые, если сознавали, что не заслуживают такой чести, то нисколько и не желали ее. Но все это немало не объясняет причины всех этих бедствий или, говоря проще того, что вас побудило поставить себя в положение столь непривлекательное для вас. «Добрейший и почтеннейший отец», — возразил сэр Шафтон. «простите злополучному человеку, если он...» повествуя о своих злоключениях, слишком распространяется о них, подобно тому, который, свалясь в пропасть, смотрит наверх, измеряя ту высоту, с которой он низвергнулся. «Да», — сказал отец Евстахи, — «но с его стороны было бы умнее, думаю я, сказать тем, которые его вытаскивают, которая из костей у него переломлена». «Нечего сказать, почтенный отец!» — воскликнул англичанин. «Вы тронули меня ловко на нашем словесном турнире», а я решительно дал в сторону, если так можно сказать. Простите мне, уважаемый сэр, что я употребляю эти фехтовальные выражения, чуждые, несомненно, вашему слуху. О, турнир! Благая забава для благородных, для прекрасных и добрых! О, трон любви и тверды нечести! О, божественные красавицы, озаряющие его своим взглядом! Никогда уже более Пирсишафтон не выступит, сосредоточивая на себе ваши взгляды, чтобы взять наперевес свое копье и пришпорить своего коня под воодушевляющие звуки труп, поэтично именуемых голосом брани. Никогда более не встретит он смело нападение противника, не переломит его копья и не проедет торжественно вокруг арены, принимая те дары, которыми красота чествует рыцаря он умолк, стал ломать себе руки, закатил глаза под лоб и как бы погрузился в созерцание своего разрушенного счастья. «Помешан, положительно помешан», — шепнул Аббат отцу Евстахию. «Лучше бы нам от него отвязаться, потому что я боюсь, И перешел бы он от бреда к буйству. Не позвать ли сюда опять прочую братью?» Но субприор умел лучше отличать нелепую болтовню от болезненного бреда, и хотя английский кавалер действительно походил на одержимого припадком безумия, но отцу Евстахию было известно, что поклонники всякой моды доводят свои увлечение до непозволительных пределов. Вследствие этого он помолчал минуты с две, чтобы дать взволнованным чувствам сэра Шафтона время «улечься», а потом серьезно напомнил ему что лорд аббат предпринимал свою поездку весьма затруднительную в его лета и при его привычках единственно с целью узнать чем он может быть полезен ему сэру перси но как же мог он сделать что либо не зная решительно ничего об обстоятельствах принудивших его искать приюта в шотландии но утро проходит продолжал отец евстахий поглядывая в окно Если настоятелю придется вернуться в монастырь, не узнав ничего, то это будет прискорбно для обеих сторон, без сомнения, но отзовется какой-нибудь неприятностью лишь на одной, а именно на стороне сэра Пирси. Намек произвел свое действие. «О, — О, богине приличие! воскликнул сэр Шафтон. — Неужели я мог до такой степени забыть заповеданное тобою? — что заставил этого достойного прилата жертвовать своим временем и спокойствием ради того только, чтобы слушать мои праздные сетования. Узнайте же, достопочтенный и не менее внушающий благоговение, что я, ваш бедный гость, связан близким родством с Пирси Нортумберлендским, слава которого гремит во всем мире, везде, где только проявляла себя английская доблесть. Этот граф Нортумберлендский — историю которого я изложу вам тотчас же вкратце, — это излишне, — перебил его аббат. Мы знаем, что это славный истый дворянин и присяжный охранитель нашей католической церкви против той еретички, которая занимает теперь английский престол. И мы повторяем вам, сэр Перси, именно как его родственнику и единомышленнику в смысле поддержания нашей святой веры, что мы сердечно рады вам здесь и готовы помочь вам во всякой крайности, если только будем знать, в чем именно ваша нужда. «Остаюсь навеки обязанным вам за ваше доброе расположение», отвечал сар Пирси. «Скажу вам теперь только следующее. Мой достоуважаемый кузен, граф Нортумберленский, обсуждал со мною и несколькими другими лицами, избраннейшими остроумцами среди современников, те пути и способы, посредством которых можно было бы снова водворить в заблудшие Англии поклонение Всевышнему по обрядам католической церкви. Это в том роде как бы изловить и взнуздать с помощью друзей, вырвавшегося на свободу коня. При этом он постарался посвятить меня так глубоко в свои замыслы, что моя личная безопасность стала находиться в прямой зависимости от них. Между тем нам сделалось известно, что королева Елизавета — которая окружила себя советниками искусными, пронюхивать всякие заговоры против ее прав на корону и всякие попытки к восстановлению господства католической церкви, узнала кое-что о заложенных нами пороховых проводах, которым был бы поднесен в свое время фитиль. Тогда мой достопочтенный кузен Нортумберленд, рассчитав, что лучше одному человеку принять на себя и позор, и кару за всех, решил взвалить всю проделку на мою шею. Я, пожалуй, и рад нести за него это бремя, потому что он выказывал мне всегда самое родственное расположение, а к тому еще мои доходы, сам не знаю почему, стали недостаточны для покрытия издержек на тот внешний блеск, который требуется для отличия нас, избранных умов, от пошлой посредственности». «Так что, выходят ваши частные дела приспособляли вас более к заграничному странствию, нежели вашего достопочтенного кузена?» — спросил отец Евстахи. «Именно так, уважаемый сэр», — отвечал Пирси. «Рэм-аку, вы воткнули иглу в самую точку. Я действительно мотал порядочно во время последних торжеств и турниров, и даже граждане в Ермолках отказывались снабжать мои карманы, для новых празднований во Слава Отечества и в мою собственную при этом случае. Признаться именно надежда на поправление моих дел и заставляла меня ждать переворота в английском королевстве. Следовательно, вы нашли себя вынужденным искать убежище в Шотландии по причине вашей политической неудачи, равно как по случаю расстройства ваших собственных дел, спросил снова супприор «Рам-аку опять», — подтвердил царь Пирси но я поторопился недаром, потому что моя шея, смотря по обороту обстоятельств, могла бы познакомиться и с петлей. И я так спешил на север, что едва успел сменить свой камзол из генуэзского бархата персикового цвета, густо выложенный золотыми украшениями, на эту кирасу. Она работа миланца Бонамака. Я скакал, сломя голову к северу, располагая заехать еще, кстати, к моему кузену в один из его бесчисленных замков — Что же, мчусь я с быстротой звезды, которая, оставляя свою родную сферу, катится стремительно вниз, и встречаю на повороте к Альнвику, близ норт Генри Вогана, служителя моего достопочтенного родственника. Этот Воган говорит мне, что моей милости не совсем удобно явиться к Милорду, потому что Милорд, согласно полученным от двора инструкциям, был вынужден издать приказ о моем арестовании». Я нахожу это слишком жестоким со стороны вашего родственника, заметил аббат. Оно может так казаться, почтенный отец, возразил сэр Шафтон, но я готов стоять горой за честь моего достопочтенного кузена Нортумберленда. Генри Вауган дал мне от имени этого кузена хорошую лошадь, кошелек с золотом и двух пограничных рейтеров, как их здесь называют, в проводники. И они доставили меня такими просёлками и тропинками, которые могли существовать только во времена Ланселота и Тристрама, сюда, в Шотландию, именно к некоему барону, или такому, который славёт за барона, зовут его Джулиан Авинель, и я встретил у него прием, который мог быть и хуже, если принять во внимание и место, и самую личность. «Полагаю, что вы особенно не могли нахвалиться», — сказал Аббат, — «потому что...» «Судя по тому аппетиту, который Джулиан обнаруживает в гостях, дома-то в него кормы плохие». «Правда, ваша, сэр. Ваше высокопреподобие не ошиблись», — отвечал Шафтон. «Пища у нас была весьма постная, но, что хуже всего, мне пришлось заплатить за нее при прощании. Правда, Джулиан Авеналь не представил мне счета, но он так расхваливал фасон моего кинжала, ручка у него серебряная, превосходной чеканки». Вообще вся вещь прекрасная, редкостная. Так расхваливал, говорю я, что мне было просто совестно не попросить его принять это оружие в дар. Он не заставил меня повторять этой просьбой и тотчас же заткнул мой кинжал за свой грязный замшевый пояс, где он, уверяю вас, стал бы ходить более на нож мясника, нежели оружие джентльмена. За такой прекрасный подарок вы имели право погостить у него хотя несколько дней? — сказал отец Евстахий. — Нет, почтенный сэр, — возразил Шафтен, — если бы я остался у него доля, то он стал бы расхваливать решительно все мои вещи и обобрал бы меня дочисто, клянусь богами гостеприимства. Он и то завладел моим запасным калетом и сцапал тоже одни мои шаровары. Я должен был скорее пуститься на утек, прежде чем он разденет меня до нога. Этот подлец, его служитель, тоже пообчистил меня — Он присвоил себе малиновые плащи кирасу принадлежавшие моему пажу, которого мне нельзя было привезти сюда с собою. В свое время я получил письмо от моего достопочтенного кузена с уведомлением о том, что он писал обо мне вам, лорд Аббат, посылая при этом два чемодана с моими гардеробными принадлежностями, а именно роскошный пунцовый шелковый камзол, подложенный и обшитый золотой парчою. Я надевал ее на последних балах с подходящей отделку и перевязью, затем две пары черных шелковых брюк с розовыми висячими подвязками, еще шелковый камзол телесного цвета с меховой опушкой, в котором я исполнял пляску дикого в грай инской пантомиме. Далее царь Пирси перебил его субприор. «Избавьте нас от дальнейшего перечисления вашего гардероба. Монахи святой Марии не бароны-грабители», и то, что прислано к нам на ваше имя, доставлено сюда в сохранности, в тех же чемоданах, в которых и прибыло. Сколько можно понять из ваших слов, равно как из намеков графа Нортумберленского, вы желаете теперь не обращать на себя ничего внимания, оставаясь совершенно в тени, насколько это возможно при вашем высоком звании и ваших достоинствах. «Увы, почтенный отец», — ответил сэр Шафтон, «клинок не может блистать, когда он в ножнах, Алмаз не сверкает, когда он в коробке, а достоинства, будучи принуждены укрываться здесь, не могут обращать на себя ничего внимания. Взоры лишь очень немногих, которым в случае велит со мной, могут усмотреть во мне нечто необыденное. Я знаю, уважаемый отец, сказал суприор, обращаясь к Аббату, что ваша мудрость укажет тот путь, который будет спасителен для этого кавалера, обеспечивая в то же время и безопасность нашей обители. Вы знаете, хорошо, что в наши нечестивые дни было немало дерзких попыток к уничтожению церковных учреждений, причем угрозы касались и нашего монастыря. До сего времени на наших одеждах не могли отыскать ни пятнышка. Но теперь при дворе господствует партия, которая не только поддерживает притязания королевы Елизаветы, но стоит и за греческое учение схизматической церкви, Может быть, даже за самые худшие формы ереси. А наша королева как бы не осмеливается оказывать католическому духовенству то покровительство, которое охотно простерло бы на него. «Милорд Абат, и вы, уважаемый сэр, я избавлю вас от своего присутствия, чтобы дать вам полную возможность обсудить этот предмет на досуге», — сказал Шафтон. «Мне же, кстати, очень желательно посмотреть, в каком виде камердинер моего кузена нашел мой гардероб, и как он его уложил. Не пострадали ли мои вещи дорогой? Ведь там четыре комплекта таких костюмов, которые могли создаться разве что воображением прекрасной дамы, и каждому из них по три перемены отделок, лент, галунов и бахромок, что позволяет придавать им совершенно новый вид и превращает эти четыре костюма в целых двенадцать. Тут же мой темный костюм для верховой езды и три вышитые рубашки с откидными жаббо Я попрошу вас извинить меня, но я должен удостовериться в этом без отлагательства. Говоря это, он вышел из комнаты. Отец Евстахии многозначительно произнес ему вслед. «Где сокровища, там и сердце наше». «Пресвятая Мария, сохрани наш рассудок», — сказал Аббат, ошеломленный многоречием Щеголя. «Бывают ли еще головы, набитые до такой степени шелковыми материями, порчою, вышивками и не знаю еще чем?» но что могло побудить графа Нортумберленда принять к себе закадычным советником в делах столь важных и опасных подобного бессмысленного ветрогона? «Будь он не таков, уважаемый отец, — отвечал супприор он менее годился бы на роль козла отпущения, который граф его и готовил с самого начала, по всей вероятности, в случае неудачи заговора. Я уже знаю кое-что об этом пирси Шафтоне. Происхождение его матери из рода Пирси — чем он так превозносится, весьма проблематично. Если самая бесшабашная храбрость и безумнейшая страсть к модничению могут оправдывать его притязание на такое высокое происхождение, то этих качеств оспаривать у него нельзя. В остальном, это верный исколок с Роланда Йорк, Стейкели и других, которые проматывают свое достояние и подвергают опасности свою жизнь, ради того только, чтобы их признавали за исключительные образцы изящного обхождения в наши дни, а потом стараются поправить свои плохие обстоятельства, вмешиваясь в рискованные заговоры и предприятия, задуманные более умными людьми. Чтобы употребить одно из его затейливых сравнений, такие безумцы походят на соколов, которых осторожный заговорщик держит как ловчий, с завязанными глазами у себя на руке, чтобы спустить их на добычу, когда найдет это полезным. «Пресвятая Мария, ведь это пренеприятный гость для нашей мирной обители», — сказал Аббат. «Мало ли что ли занимаются наши молодые монахи своим нарядом, более, нежели прилично служителем Господним. А этот кавалер окончательно вскружит головы всем, начиная от брата Вестиария до последнего поваренка на кухне». «Может случиться и худшее», — заметил отец Евстахий. «В эти злополучные дни церковные имущества расхищаются, продаются, конфискуются, как будто эти неосвященные земли принадлежащие мирским владельцам. Подумайте, какому взысканию подвергнемся мы, если откроется, что мы дали у себя убежище лицу, возмутившемуся против той, которая именует себя королевой английской? Найдется немало шотландских чужеядов», Которые сумеют выпросить себе земли нашего ордена. Найдутся и английские войска для занятия и разорения монастырских земель. Жители Шотландии были некогда шотландцами, твердыми, соединенными между собой узами любви к родине и готовыми отбросить все другие соображения, когда шла речь о защите ее границ. Теперь же, как назвать их? Они, частью французы, частью англичане и смотрит на свое дорогое отечество лишь как на арену борьбы, такую арену, на которую приглашаются все чужеземцы для решения своих споров. «Бенедичи-то», — произнес Аббат, — «плохие, шаткие времена, что говорить». «Поэтому», — подхватил отец Евстахи, — «нам-то надо стоять тверже. Например, мы никак не должны допускать в нашу обитель этого шафтана». «Но как с ним поступить?» — возразил Аббат. «Подумай, что он все же пострадал за дело нашей святой церкви. Потом его милостивец, граф Нортумберленд, был всегда нашим другом, и, живя так близко от нас, может вредить нам или оказывать свое благоволение, смотря по тому, как мы обойдемся с его родственником». «По всем этим причинам, равно как и по долгу христианского милосердия, надо не лишать нашей помощи этого человека», — сказал субприор. Нельзя отпускать его обратно к Джулиану Авинелю. Этот бессовестный барон ограбит в конец изгнанника. Но пусть сэр Шафтон остается здесь. Чего лучше? Место самое глухое, если оно не соответствует его званию, то тем вернее защищает его от поимки. Мы же, с своей стороны, будем заботиться о том, чтобы ему жилось здесь поудобнее. — Удастся ли нам его уговорить? — Как ты думаешь? — спросил отец Бонифаций. Я оставлю ему мою собственную походную постель для его спанья и пришлю сюда самое покойное кресло. При таких удобствах ему не на что будет жаловаться, — отвечал отец Евстахий. В случае же внезапной опасности он может скоро перебраться в нашу святую обитель, где мы припрячем его, пока не найдем средств выпустить опять безбоязненно. Не лучше ли отправить его прямо к здешнему двору и избавиться совсем от него, — заметил Аббат. «Но это погубит его друзей», — возразил отец Евстахий. «Пока этот мотылёк здесь, он поневоле сложит свои крылышки и будет сидеть смирно в студенном Глендерге. Но если он очутится в Галеруде, он захочет расправить их во всем блеске перед королевою и придворными, хотя бы это стоило ему жизни. Он станет изнывать от любви к нашей милостивой государине, лишь бы не отстать от других, и нашумит так, что обратит на себя общее внимание в каких-нибудь два-три дня». И случится то, что мир между двумя концами острова будет нарушен из-за мошки, которая не может удержаться, чтобы не порхать вокруг огня. — Ты убедил меня, отец Евстахий, — сказал Аббат. И я настаю на выполнении твоего плана, сделав к нему лишь небольшую поправку. Я пришлю сюда потихоньку не только нужную мебель, но также вин и разных закусок. «Здесь есть молодец, который ловко охотится за дичью. Я поручу ему позаботиться о том, чтобы у сэра Перси был ее вдоволь». «Долг наш постараться доставить ему всякие удобства, лишь бы они не способствовали к его поимке», — заметил супприор. «Да», — продолжал Аббат, — «и даже, чтобы скорее дело пошло, я отправлю тотчас нарочного в монастырь с приказом к нашему смотрителю прислать все, что может быть потребно этому кавалеру. Немедленно» так, чтобы оно прибыло сюда к ночи. похлопача об этом почтенный отец. — Хорошо, — ответил суприор но я слышу, что наш щеголь уже кричит и зовет кого-нибудь продеть ему шпильки. Счастлив будет он, если найдет здесь человека, способного на роль камердинера. Шел бы он скорее сюда, потому что вот и эконом с нашим завтраком! — воскликнул Аббат. — Нечего сказать, дорога возбудила у меня славный аппетит.